Все вы знакомы с медициной, но лекарство мне пришлось выписать себе самой. У тебя чистое сердце. Ты не можешь себе представить, сколько зла в мире. Сегодня я потребую от тебя новую большую жертву. Отмени праздник в кафе «Кронер». Разрушь легенду о себе. Вместо того, чтобы просить внуков плюнуть на твой памятник, сделай так, чтобы тебе вообще не ставили памятника» тебе ведь никогда не нравился сыр с перцем пускай за праздничный стол сядут кельнеры и судомойки пусть они съедят праздничные угощения давай останемся на этом балконе будем наслаждаться летним вечером в кругу семьи пить вино любоваться фейерверком и глядеть как маршируют эти солдаты кстати с кем они собираются воевать Можно мне позвонить в кафе «Кронер» и отменить праздник?» У портала Святого Северина толпились участники парада в синей форме. Они стояли группами, покуривая сигары. Над их головами развивались флаги. На сине-красном фоне большая черная буква «С». Трубачи уже репетировали песню «Отечество» трещат твои устои. На балконах тихо позвякивали бокалы, ведерки со льдом издавали металлический звон, пробки от шампанского выстреливали прямо в темно-синее вечернее небо. Но вот колокола на святом северине пробили три четверти седьмого. Трое господ в черных костюмах из 211 номера вышли на балкон. — Вы действительно думаете, что они будут нам полезны? — спросил М. — Уверен. — бросил первый спутник. — Без сомнения, — согласился второй. — Боюсь только, что, выразив симпатию этим солдатам, мы потеряем больше голосов, чем приобретем, — сказал господин Эм. — Союз солдат не считается таким уж опасным, — возразил первый спутник. — Вы ничего не потеряете. Вы можете только выиграть, — подтвердил второй. — Сколько это примерно даст нам избирателей, — — При оптимальном варианте. — И сколько при минимальном? — При оптимальном варианте — тысяч восемьдесят. — А в худшем случае — тысяч шестьдесят. Так что решайте. — Пока я еще ничего не знаю, — сказал М. — Жду указаний от К. — Как вы полагаете, газетчики? — Ничего не пронюхали? — Нет, господин М., — сказал первый спутник. — — А персонал отеля они умеют хранить тайны, господин м сказал другой. — Но господин К. должен поскорее дать соответствующие указания. — Мне лично эти парни не нравятся, — сказал господин м Они еще во что-то верят. — Для вас это восемьдесят тысяч голосов. Пусть себе верят, во что хотят, господин м возразил первый спутник. Собеседники засмеялись. Послышался звон бокалов. Вдруг раздался телефонный звонок. — Да, у телефона М. — Я вас правильно понял. — Выразить им свою симпатию? — Слушаюсь. Господин К. решил в положительном смысле. — Давайте вынесем на балкон стол и стулья. — А что подумают за границей? — Безразлично. — Они во всех случаях думают неправильно. — Собеседники снова засмеялись. Послышался звон бокалов. — Я спущусь вниз и скажу организатору шествия, чтобы он обратил внимание на наш балкон, — сказал первый спутник. «Нет, — Нет-нет, — возразил старик. — Я не хочу класть голову к тебе на колени. Не хочу смотреть на синее небо. Ты сказала в кафе кронор чтобы они послали к нам Леонору? Леонора огорчится... — Ты ведь не знакома с Леонорой. Это секретарша Роберта, очень милая девушка. Не надо лишать ее удовольствия. У меня вовсе не такое уж чистое сердце, и я хорошо знаю, сколько зла в мире. Я чувствую себя одиноким, еще более одиноким, чем чувствовал себя в якоре в верхней гавани, когда мы приносили деньги к Кельнеру по фамилии Гроль. Смотри, они уже строятся для парада. Какой теплый летний вечер! Смеркается. Их смех слышен даже на балконе.